Глава пятая. В логове львицы. Анна сидела, поджав под себя ноги, а рука до боли сжимала нож, который дал ей охотник. Паника подступала к горлу, сжимая его спазмом. Подозрительным было буквально всё. Тёмные силуэты деревьев, неожиданный скрип ветки над головой, далёкий волчий вой, возвращающий её в прошлый кошмар. Лес был для неё чужим. Он казался затаившимся врагом, готовым напасть внезапно. Из-за спины. «Это просто страх», — повторяла себе девушка. И все же скользнувшая по земле тень едва не заставила ее закричать, позабыв о благоразумии. Но тревога оказалась напрасной. Это только качнулась ветка. Анна не знала, сколько прошло времени. Оно растянулось до бесконечности. «Не могу больше», — подумала она наконец и наклонилась над охотником, не решаясь еще его разбудить. Но вдруг отпрянула. В свете луны лицо спящего казалось ужасной маской. Зубы сжаты, скулы напряжены, словно он прилагал усилия, пытаясь что-то сделать, а потом вдруг улыбнулся. И улыбка эта была самой страшной, какую Анна только видела. Она видела ухмылку оборотня, который собирался ее убить, с клыков которого капала слюна. Но даже тогда девушка не ощущала подобного ужаса. Под ногой хрустнула ветка, и тут же охотник оказался на ногах, схватив девушку за горло так, что дыхание прервалось. Зрачки его были расширены едва ли не на всю радужку. Или это просто казалось, из-за неверного ночного света. Долгую, словно вечность, секунду Анна думала, что он её убьёт. Но нет. Мужчина медленно, словно нехотя, отпустил свою добычу. В лёгкий хлынул воздух, и Анна закашлялась. «А, это ты!» Он покачал головой. «Никогда не подкрадывайся ко мне спящему. Это...» Как бы тебе сказать? Опасно. Я поняла, она кивнула и на всякий случай отступила на шаг, покосившись в сторону мирно сопящего Жана. Охотник вслушался в звуки ночного леса, однако лицо его не выражало тревоги. Кажется, бояться было нечего. Он выглядел совершенно обычно, так же, как и всегда. Тебе что-то снилось? решила задать вопрос девушка. Что? он с удивлением посмотрел на неё и пожал плечами. Ничего. Совершенно ничего такого, что могло бы заинтересовать глупую маленькую девочку. Ну вот теперь уж точно все в порядке. Отдохни. Его голос сделался мягче. Сейчас моя очередь дежурить. Девушка не стала спорить и, закутавшись в тонкий плед, устроилась на подготовленном охотником месте, густо выстланном лапником, до сих пор хранящим тепло тело недавно спавшего здесь мужчины. Пахло хвоей и чем-то горьковато-дымным. И Анна еще долго не могла закрыть глаза, с тревогой вглядываясь в застывший силуэт охотника. Он ни разу так и не посмотрел в ее сторону. И, кажется, вообще не шевелился. Наконец, девушка провалилась в глубокий, без сон. А с утра ночные страхи окончательно отступили. Охотника не было. Жанн сказал, что тот отправился на разведку. И Анне стало слегка стыдно за свои ночные страхи. «Подумаешь», — сказала себе девушка, — «чего только ночью не померещится». Бог с ним. Уже недолго осталось. Главное — победить королеву и расколдовать принца. И всё само собой наладится. Они с Жаном успели позавтракать, и девушка уже томилась в чтобы, наконец, начать действовать, когда охотник вернулся. «Ворота открыты», — сообщил он хмуро. Но только дурак туда сунется. У старого дуба, где находится вход в подземный ход, всё чисто, но некому открыть потайную дверь. Снаружи сделать это невозможно. Я пробовал. «И что остаётся?» полюбопытствовала девушка. «Делать глупости, что же ещё?» Охотник бросил на неё быстрый взгляд. «Я проберусь в замок и открою для вас дверь, а вы будете сидеть тихо и ждать меня». Она задумалась. Предложение, конечно, хорошее, но сможет ли он пробраться незамеченным? Как он это сделает, если не мог преодолеть преграды столько лет? И тут она вдруг заметила нечто очень странное. Из поясной сумки охотника выглядывала роза. Темно-бордовая, с плотными, кажущимися бархатными лепестками, она была словно пятно крови. Девушка в изумлении уставилась на цветок. Охотник, отследив ее взгляд, кажется, слегка смутился. Нашел на дороге. Зачем-то, — объяснил он. Анна кивнула. Его суровый облик мало вязался с цветами. Другое дело принц. Вот в его тонких пальцах роза смотрелась бы совершенно уместно и органично. И тут страшная догадка пронзила ее насквозь. «Ну, конечно. Теперь все становится ясно. Охотник принес эту розу для нее. Она все-таки ему нравится. И то, что сейчас он отвернулся сделанным безразличием, это только подтверждает. Конечно, он отрицал то, что влюблен. Из гордости и мужского тщеславия, очевидно. А может, еще и прекрасно понимая, что никакая девушка в здравом уме не обратит внимания на какого-то охотника, когда рядом настоящий принц. Вероятно, он собирался подбросить эту розу ей незаметно. Она покосилась на охотника. Он, стоя к Анне спиной, жевал хлеб, отламывая большие куски. Мысль, что она ему всё-таки нравится, оказалась приятной и довольно волнующей. Даже кровь прихлынула к щекам. «Но теперь он уже не подарит мне розу». «Неловко вышло», — решила девушка. «И как же ты собираешься проникнуть в замок?» — спросил у охотника Жан. Он, присев над маленьким костерком, устроенным под ёлкой так ловко, что вообще не было видно дыма, Кипятил воду для травяного чая. Через главные ворота. принесуем дичь. Сейчас лес открыт и почти безопасен. Но нормальных охотников у них вообще не осталось. Ты сошел с ума? Тебя же схватят. Все знают, что ты охотник. От удивления Анна позабыла о неловкости. Вот поэтому и не поверят в такую наглость. Он посмотрел на девушку и широко, но как-то опасно, по волчьей улыбнулся. Неподалеку есть заброшенная деревня. Я заглянул туда и разжился кое-каким барахлом. Он кивнул на свою сумку, валяющуюся неподалёку. «Переоденусь и в путь. Им нужно кормить своих людей». «Считаешь, это сработает?» — не поверила девушка. «А почему бы и нет?» — ответил ей Жан, пристально разглядывая охотника. «Если не ошибаюсь, в замке его давно не видели. Ведь так?» Охотник на едва уловимый миг слегка замялся, а потом кивнул. И вряд ли они поверят, что ты вот так просто возьмешь и сунешься им в пасть, продолжал рассуждать мальчишка. «А если даже тебя убьют, все равно выйдет польза», закончил он неожиданно искренне. Анна вздохнула. Ничего нового от этих двоих и ждать не стоит. Впрочем, она тоже не нанималась охотнику в няньке. Хочет рисковать, пусть рискуют Это его право. В конце концов, она сама рисковала ничуть не меньше и даже вышла из испытания победительницей. «Ну...» почти победительницей. Он мужчина, и причем из тех, что не станут сидеть за женскими юбками. Так пусть идёт и совершает свой подвиг. «И как же мы узнаем, что всё удалось?» — поинтересовалась она. «Легко». Он снова улыбнулся. «Я спрячу вас поблизости от места, куда выходит потайной ход. Вам останется всего лишь сидеть тихо, как мышкам». Вот и всё. Условие оказалось нетрудным. Охотник медленно вытер руки о штаны и, захватив свою набитую сумку, отправился в кусты переодеваться. А Жан тем временем поднёс ей кружку с травяным отваром. Анна не успела выпить ароматный кипяток, когда охотник появился вновь в ужасных штанах и грязной залатанной рубахе. «Ну как?» Он, гордый своей маскировкой, посмотрел на обоих спутников. Жан даже поперхнулся отваром. «Ужасно!» — проговорил мальчишка, когда ему удалось откашляться. «Никуда не годится! Лучше сразу пойти и сдаться!» Это почему? Охотник растерялся. Да и Анна поглядывала на своего бывшего проводника с любопытством. Это потому, что издали видно, что никакой ты не крестьянин. Одёжки не твои, так их не носят. И вообще держаться нужно по-другому. Жан лениво встал, подошёл к охотнику, что-то поддёрнул, перетянул верёвкой его рубаху, затем зачерпнул золы из уже потушенного костра и кое-где слегка тронул лицо, шею и открытые части рук. Затем отступил на шаг, Полюбовался своей работой, довольно кивнул и заметил. «Уже лучше. Вот и хорошо». Охотник уже собрался взяться за лук, но Жан заступил ему дорогу. «Не бери свой лук. Он слишком хорош. По нему тебя сразу узнают. Лучше поменяемся. Возьмешь мой». Решил парнишка, отдавая свое самодельное, весьма неказистое оружие. «Но есть еще кое-что. Кое-что важное. Понимаешь, дело не в одежде» а в том, как ты двигаешься и как себя ведёшь. Ну-ка, пройдись». Было заметно, что охотнику не хочется плясать под дудку младшего. Тем более того человека, с которым сложились весьма непростые отношения. И всё же он покорился. Мрачно прошёл несколько шагов и хмуро уставился на жана «Отвратительно!» — заявил тот, не без удовольствия. «Во-первых, ссутуль плечи и наклони голову. Нет, не так. Ещё сильнее. Во-вторых, ты идёшь неправильно. Как будто это твоя земля, и ты какой-нибудь принц или знатный лорд. Шагать нужно в перевалочку. Согни в коленях ноги. Так уже лучше. И неуверенно уверенно. Ну, представь, что под ногами у тебя трясина. Попробуй. Охотник попробовал. Получилось у него даже на Аннин взгляд весьма посредственно. Жан снова покачал головой. Плохо, — повторил он. Пойми, во-первых, ты деревенский, поэтому должен робеть в замке. Ты же все время жил в лесах и тебя пугают сами стены. Вот мой кузен из дальней деревни как-то был у нас. Так он от ужаса и почтения едва в штаны не наложил». «Ты же не требуешь этого от меня», поинтересовался охотник так ласково, что по спине побежали мурашки от самых нехороших предчувствий. «Не к добру, если говорят таким тоном». «А у тебя получится?» живо поинтересовался противный мальчишка, но, поймав взгляд охотника, быстро отступил. «Шучу». Я же просто хочу дать нам всем возможность. А возможности у нас не будет, если ты станешь вести себя так, как сейчас. И смотреть вот так. Да-да, именно. Не гляди никому в глаза. Уставься в землю себе под ноги. Если повезет, тебя сочтут угрюмым увольнем. И говори поменьше. А когда откроешь рот, не забывай добавлять слова «благородный господин», даже если обращаешься к последнему вонючему стражнику. Понял? Что уж там не понять. Охотник встряхнул густыми волосами, отчего те упали ему на лоб. «Ты, кажется, хочешь поглумиться и рассчитаться со мной за всё, что я сделал твоей семье». «Если бы я хотел с тобой посчитаться, я бы не стал давать тебе советы». Глаза Жана сузились. Всё-таки он был отчаянным мальчишкой, видимо, никогда не лезшим за словом в карман. «Ты бы сам вырыл себе могилу самым лучшим образом. Да я бы месяц ел одни чёрствые заплесневелые корки». Лишь бы посмотреть, как ты унижаешься перед стражниками в замке. Нет, даже, может быть, целых полгода. Но он посмотрел на Анну. Мы должны хотя бы попробовать. Поэтому слушай меня и давай начнем сначала. Вот ты опять забыл, что плечи нужно держать опущенными. Помнишь? Голову вниз, ноги согни. И, как к огромному Анниному удивлению, охотник послушно принялся повторять все то, что говорил ему Жан. Ей снова стало неловко. На этот раз из-за несоответствия его облика тому, что он сейчас делал. Сценка выглядела так, словно опасного зверя, какого-нибудь льва или тигра, учили ходить на задних лапах и кривляться на потеху публики. Охотник явно старался, и не его вина, если у него получалось далеко не всё. Жан долго бился над ним, а потом махнул рукой. «Ладно», — решил парнишка, — «похоже, большего от тебя не добьёшься, пока сойдёт так. Говори только поменьше, понял?» — Ага, — выдавил охотник сквозь зубы. — Не ага, а понял, благородный господин, — напомнил Жан, выпячивая под цеплячьей тощую грудь. — Понял, благородный господин, позвольте исполнять, — иронично осведомился охотник. Жан только рукой махнул. Они быстро собрались, а когда покинули убежище, охотник привел место в порядок. На Аннин взгляд определить, что здесь прятались люди, было совершенно невозможно но охотник остался не очень доволен. «Времени мало», — заметил он хмуро. «Ну ладно, так, пожалуй, сойдет. Сомневаюсь я, что среди них есть те, кто умеет видеть». Дальше охотник дал Жанну указание, как и куда им идти, а сам решил сделать крюк, чтобы настрелять дичи, обеспечив себе необходимое прикрытие. «Как ты думаешь, у нас все-таки получится?» — спросила девушка, когда он исчез среди деревьев, и они с жаном остались одни. Парнишка тихо вздохнул. «Не знаю», — признался он честно. «Как повезет. От него так и несет благородным господином. Но стражники у нас не шибко умные. Может, и сойдет». Анна кивнула. «Это его право и не мое дело. Получится у него или нет?» Пыталась успокоить она себя. «Нет мое. Если не получится, весь этот мир затянет серым туманом. Все здесь погибнет. По моей вине. Может, мне самой нужно идти в замок?» «Один раз у меня даже получилось. А если...» — начала она и замолчала. Жан покосился на девушку весьма неодобрительно. «Не вздумай вмешиваться», — попросил он. «Выйдет только хуже. Если не помнишь, тебя быстренько схватили, как только ты там появилась. Второй раз мы тебя с темницы не вытащим». «А его?» — хотела спросить Анна, но промолчала. «Наверное, Даниэль сказал бы сейчас, что герой никогда не идет на подвиг один». У него всегда есть помощники, на плечи которых тот перекладывает различные задачи. Свойство героя — полагаться на сторонников. В этом часть его силы. И она должна руководствоваться этим. Доверять тем, кто находится рядом. Позволять им действовать самостоятельно. Не брать на себя то, в чём она определённо не сильна. Девушка молча кивнула. Они прошли ещё какое-то время. Затем Жан подал знак «Остановиться» и прижал палец к губам, вслушиваясь во что-то. Он неслышно, как тень скользнул между деревьями, поднимая на изготовку лук охотника. Анна затаила дыхание. «Неужели враги?» Скрипнула тетива. И только в этот момент девушка заметила небольшое тонконогое животное. То ли лань, то ли косулю, то ли ещё кого-то подобного. Животное вскинулось, чтобы бежать, но было настигнуто стрелой. И, сделав по инерции ещё несколько заполошенных движений, рухнула на землю. «Отличный выстрел. От тебя будет толк. — послышался голос охотника. Он умудрился подкрасться абсолютно незаметно, и у пояса его болтались пара крупных птиц и три кролика. «Неплохой лук!» — Жан принял похвалу небрежно, с показным безразличием. Однако по тому, как блестят его глаза и как высоко поднят подбородок, Анна догадывалась, что на самом деле парень польщен. «Было бы глупо из него промазать, а тебе найдется, что предъявить в замке посущественнее лесной мелочи!» Охотник усмехнулся. «Только не очень рассчитывай, что лук достанется тебе», — предупредил он мальчишку. «Его придется отдать, когда я вернусь». «Если ты вернешься», — пробормотал Жан. «Твоя правда. Но пока, наш юный король охоты, отложи оружие и возьмись-ка за лопату. Помоги устроить для вас убежище». Охотник тоже ухмыльнулся и протянул парню небольшую, грубо сделанную лопату. Жан с неохотой приступил к работе. Вскоре убежище было готово на нен взгляд обычная яма причем узкая и неудобная нам что и вправду придется здесь сидеть спросила девушка разглядывая потенциальное убежище вот именно а еще я укрою вас так чтобы никто не догадался. мы слишком близко к замку и нас ищут не забывайте об этом будете сидеть здесь тихо чтобы не происходило пока я не вернусь за вами если к утру не появлюсь уходите можете попытать счастье у озера но я бы не рассчитывал на помощь этих существ. Зато у Жана в кое-то веке будет приличный лук. Охотник посмотрел на Анну и подал ей руку. — Позвольте, госпожа, сопроводить вас в ваши покои. Он издевательски поклонился. — Обойдусь! — бросила в ответ девушка и первая спрыгнула в яму. Затем охотник забросал их ветками и дерном. Сидеть в яме оказалось весьма неприятно. Пахло землей, И вскоре у Анны возникло стойкое ощущение, что её уложили в настоящую могилу, выбраться из которой невозможно. Дышать было тяжело, и голова кружилась всё сильнее. Буквально с каждой секундой девушке становилось всё хуже. Её уже ощутимо мутило. Она слабо застонала и закрыла глаза. Когда она открыла их в следующий раз, то обнаружила себя лежащей на кровати в небольшой палате с белыми стенами и большим плазменным экраном. Как ты себя чувствуешь? Над ней склонилась молодая темнокожая женщина с усталым добрым лицом. «Я... я жива?» пробормотала Анна. «Ну, конечно», — заверила та. «У тебя сотрясение, но ты поправляешься на удивление быстро. Ты меня помнишь?» Анна не знала, что и сказать, опасаясь, что в больнице решат, что она всё ещё в плохом состоянии. «Вы медсестра», — сказала она, незаметно скосив глаза на приколытый к халату бейджик «Моя тёзка». И женщина широко улыбнулась. «Я рада, что тебе лучше. Скоро ты совсем выздоровеешь. А сейчас у меня есть для тебя сюрприз. Проклятый кособокий лук. Стрелять из него было почти невозможно. И охотник несколько раз смачно выругался, поминая противного мальчишку. Зато парень и вправду талант. Рассумудрялся охотиться, причем довольно удачно, с помощью этого длинного оружия. Как это ни странно, но Жан начинал нравиться охотнику. У них было довольно много общего. А нетипичная живость суждений и свобода мысли паренька вызывали искреннее уважение. Все это признаки особенного человека, того, кого не устроит роль статиста, и кто может стать и, вероятно, станет героем собственной сказки. Было бы любопытно на нее посмотреть» подумал охотник, укладывая дичь поудобней. Под руку попалась спрятанная в сумке кроваво-алая роза. Он зачем-то сказал, будто нашёл её на дороге. Это не было ложью, просто недоговорённой правдой. Вначале пришлось убить притаившегося в засаде стрелка. Тот прятался на дереве, полагая, что его не видно, как раз неподалёку отсюда. Охотник снял врага одним выстрелом, прежде чем человек успел заметить кого-либо и вообще понять, что происходит. А когда стрелок упал, Обнаружилось, что это совсем ещё юный парнишка, может, лишь немного старше Жана. Такой же щуплый, с веснушками на впалых щеках и смешным чубом рыжевато соломенных волос. Его светло-голубые глаза оставались чистыми и безмятежными, даже после смерти. И в руке он продолжал сжимать простенький арбалет. А ещё при мальчике была роза, засунутая в петлицу его дешёвенькой формы. Пурпурная, словно бархатная роза, казалась большой кровавой раной. И охотник, нагнувшись, поднял цветок. Роза была не просто цветком. Она являлась символом. Обещанием того, что его желание исполнится. Но знать об этом кому-нибудь, а тем более девчонке, вовсе не нужно. Вот и сейчас, осторожно прикоснувшись к упругим, еще не успевшим увянуть лепесткам, он почувствовал уверенность. Конечно, все получится по его плану. Нужно только верить и идти вперед, не боясь неудачи. Уходя, он оглянулся на схрон где ожидали девчонка и Жан. Даже на натренированный взгляд убежище было сделано прекрасно. Ничто не вызывало подозрений. «Теперь главное пройти ворота», сказал себе охотник. Уже начинало вечереть, в лесу заливались птицы, словно торопя ночь, а ворота замка по-прежнему были открыты. Вспомнив уроки Жана, охотник выдохнул, согнул спину и постарался идти так, как показал ему мальчишка. На входе стояли двое стражников. Им, кажется, было довольно скучно, потому что при виде приближающегося человека они оживились. «Куда?» — стражник с похожим на пивной бочонок брюхом перегородил ему путь пикой. Справиться с ним и его долговязым неуклюжим товарищем оказалось бы легче легкого, однако нельзя позволить привлекать к себе внимание. Слишком многое стояло на кону. «Я принес дичь, благородный господин». Охотник склонил голову, чтобы те двое не разглядели выражение его лица. «Смотри-ка, этот деревенщина называет тебя благородным господином», — хихикнул долговязый. «А что?» — толстый выпятил живот еще больше. «Правильно называет. Видит, значит, кто перед ним». «Ага», — ухмыльнулся долговязый. «Тот, кто вырос на помоях с кухни. Видать, жирненькие во дворце помои». «Заткнись!» — первый стражник раздраженно фыркнул. «А то пожалуюсь на тебя старшему. Лучше, чем куски в чужом рту считать». Займись своими обязанностями. Вот этот, например. Он кивнул в сторону охотника. Чертовски подозрительный тип. И вправду, долговязый нахмурился и посмотрел на охотника. Охотник, смотри, сколько дичи настрелял. Не тот ли это знаменитый охотник, которого мы так долго ищем? Эй, парень, ты не охотник? Он сделал глубокий вдох и только после этого, не поднимая головы, стараясь говорить как можно проще, ответил. Вестима. — Охотник. Говорю же, что добычу принёс. Но стрелял. В лесу теперь не так страшно. — Что-то он больно мудрёно говорит. Толстяк, не убирая с дороги пику, приблизился на шаг. — Откуда будешь, парень? — Из деревни, что за лесом. Мы на выселках живём. Все охотники. И папаша мой покойный славным охотником был. И я по его следам. Всю лесную науку разумею. — И выговор у него какой-то больно чистый покачал головой толстяк. «Давай покажем его старшему. Пусть он решает». Кажется, Жан прав, и план оказался никуда не годным. Однако сдаваться просто так охотник не собирался. «Как прикажете, благородный господин», — сказал он. «Да мне бы к ужину дичь доставить». А сам тем временем нащупывал спрятанный за пазухой нож. За свою реакцию он был спокоен и знал, что справится с обоими до того, как те успеют сообразить, что совершили ошибку. Но потом, Казарма располагалась слишком близко, и уже сейчас один из отдыхающих стражников, куривший на крыльце трубку, присматривался к ним. Слышать разговор он не мог, зато, если начнётся бой, быстро поднимет по тревоге своих товарищей. И тогда прощай план. Да, можно отступить обратно в лес, но это хуже, чем проигрыш. От невесёлых мыслей зубы сами собой заскрепели. «Опа!» — Долговязый хлопнул себя по нагруднику. «Ну ты, приятель, попал!» «Нелегко тебе будет выбрать долг чести или ужин, с которого тебе наверняка перепадут сочные кусочки». «Что же ты думаешь? Хвата этого типа? Не видишь? Это тот самый знаменитый охотник. Сейчас он всадит нас в свои незнающие промахострелы». Он уже почти вытащил нож, когда долговязый продолжил. «Из вот этого самого кривого самодельного лука. Ну давай же, отуй его. Небось, заслужишь великую славу» и получишь за свой подвиг золотую монету. Заткнись!» Толстый надул щеки и вдруг убрал с дороги пику, освобождая проход. «Давай, вали отсюда!» велел он охотнику. «Благодарствую, благородный господин! Вот спасибочки!» Он низко поклонился, сам едва веря собственному счастью. «Ну вот, упустили нашу награду!» Долговязый охранник широко зевнул щербатым ртом, в котором не доставало доброй половины зубов. «А то звали бы тебя грозой королевства, победителем охотника, могучим героем!» «Сказал же, заткнись! А то так врежу, что тебя, хорюк тощий, напополам разорвет!» Насупился Толстый. «Мы же здесь для того и поставлены, чтобы бдительность проявлять!» Слушать их дальнейшую перепалку охотник не стал. Стараясь идти неуверенно на полусогнутых ногах, как учил Жан, он направился в сторону замка. Первое и самое сложное испытание оказалось пройденным.